Он вошел бесшумно, как призрак. Это был пузатый человек с толстыми короткими ножками. Мелкие красные прожилки на его круглой физиономии сплетались, словно нити сетки. Глаза у него были безжизненные, будто осколки стекла. Толстые красные губы застыли в улыбке, которая не выражала ничего. Я был точно уверен в одном — Никогда этого человека видеть мне не доводилось. Одежда и украшения на нем были высшего качества. На мизинце красовался перстень с бриллиантом, величиной из голубиное яйцо. В правой руке посетитель держал огромный букет темно-красных роз. Он остановился у кровати и какое-то время молча взирал на меня. Ривкин с умиленным видом ретировался в сторону. «Здравствуй, Джонни». — сказал Толстяк. Голос у него был тихий и вкрадчивый. Я не разжимал губ. Просто не в силах был вымолвить ни слова. Мне казалось, что все происходит в каком-то кошмарном сне. — А он весьма неплохо выглядит, — продолжал Толстяк, улыбаясь Ривкину. — Боже мой, Джонни! как же ты меня напугала я тебя искал повсюду как ты себя чувствуешь Я вас не знаю ответил я скрипучим голосом уходите я вас не знаю да. О, мой мальчик. Ну ладно, ладно. Спокойно, спокойно. Тихо сказал Ривкин. Пусть он с вами побеседует. Вы же хотите поскорее выставить, не так ли? Нам надо постараться заставить ваш рассудок правильно функционировать. А я говорю, мне этот тип не знаком. Толстяк положил букет-роз на столик в изголовье кровати. «Тебя сильно контузило, Джонни», — сказал он. «Но доктор думает, я смогу тебе помочь». Этот тип вызывал у меня чувство страха. Несмотря на улыбку, в его взгляде было что-то леденящее. Ничего вам сказать. Ну, Джонни, ну, попытаемся вспомнить прошлое. Ну, неужели ты забыл, Джонни? Неужели это не кончится никогда? Я вцепился руками в простыню. Не понимаю, о ком вы говорите. Я не желаю вас видеть. Ты не помнишь, Джонни, девушку, на которой хотел жениться. Он повернулся к Ривкину и пожал плечами. Просто в голове не укладывается. Я смотрел на него не шевелясь. «Мне пора идти», — решил Ривкин. «Не расстраивайтесь, мой мальчик. Не надо. Все, в конце концов, образуется. Надо только немного постараться». Мне хотелось сказать ему, чтобы он не уходил. Мне хотелось сказать ему, чтобы он очистил палату от этой жуткой кучи мяса, но язык словно прилип. Ривкин ушел, качая головой. После его ухода наступило долгое молчание. Толстяк тихонько сопел, глядя на меня змеиным взором, Жирные губы по-прежнему изображали улыбку. «Вы... вы тоже уходите», — сказал я. А он подошел ближе и сел на стул. «Ты знаешь, как этого типа прозвали в полиции?» — спросил он. «Лиса Ривкин». «А ведь...» Он тебя купил этими словами, мой мальчик, мой мальчик. Пари, держу. Ты впрямь поверил, будто он вовсю старается тебе помочь? Ну так нет».